Глава четвертая. Видение Мариуса. Спустя несколько дней после появления домового старику Мабефу в одно утро, это было в понедельник, то есть как раз в тот день, когда Мариус занимал стосу у курфирака для Тенартье, Мариус решил немного пройтись, прежде чем отнести в тюрьму эти пять франков. Он надеялся, что прогулка несколько его освежит, что по возвращении домой он будет в состоянии заняться делом. Это, впрочем, была старая песня. Обыкновенно, поднявшись с постели, он садился за книгу и брал лист бумаги, чтобы взяться за перевод. В описываемое время он взялся было перевести с немецкого языка на французский знаменитый спор между Гансом и Савиньи. Он брал Ганса, брал Савиньи, читал из того и другого строки по четыре, потом делал попытку написать хоть одну строку сам, но не мог постоянно видя между собой и бумагой ярко сиявшую звезду. Тогда он вскакивал со своего стула и со словами «Пойду лучше прогуляюсь, это приведет меня в нормальное состояние» отправлялся на Жаворонково поле. Там он еще яснее видел звезду, а Ганс и Савиньи окончательно меркли в его голове. Он возвращался домой, снова принимался за работу, но с тем же успехом. Порванные в мозгу нити положительно не связывались. Он говорил себе, что завтра не пойдет гулять, потому что это мешает ему работать. Но на другой день все-таки шел. Он больше жил на жаворонковом поле, чем в квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был следующий – Бульвар Санте у седьмого дерева, считая от улицы Крульбарб. В это утро он сел не под деревом, как обыкновенно, а на берегу речки Гобеленов. Сквозь свежие молодые листья деревьев весело светило солнце. Мариус мечтал о ней. Потом вдруг мысль его с глубоким упреком обратилась к нему самому. Он искренне заскорбел о своей лени об этом параличе души, постепенно прогрессировавшем, о том мраке, который с минуты на минуту все более и более сгущался перед его внутренним оком. Так что молодой человек уже переставал видеть даже само солнце. Между тем, пока он предавался этим мыслям, которые в сущности были тоже очень смутны и должным образом не формулировались, потому что мозг слишком ослаб для этого, до его сознания все-таки доходили впечатления внешнего мира. Сидя спиной к реке, он слышал, как на обоих берегах прачки полоскали и колотили белье, и как над ним в ветвях вязов щебетали и чирикали птички. С одной стороны неслись звуки свободы, счастливой беспечности, крылатого досуга, с другой — шум работы, труда. Эти жизнерадостные звуки едва не вывели Мариуса из его меланхолии вдруг среди своего внешнего оцепенения и внутреннего экстаза он услышал знакомый голос проговоривший « ага вот и он мариус поднял голову и увидел перед собою ту несчастную девушку которая приходила к нему как-то утром старшую дочь теннария и панину имя которой теперь было ему известно она была на вид еще беднее и вместе с тем еще красивее хотя и то и другое одновременно казалось было невозможным В ней произошло двойное изменение к свету и к бедности. Девушка была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда она так смело появилась в его комнате, но теперь ее лохмотьи были на два месяца старее, дыры в них увеличились, и они сделались еще безобразнее. У нее самой был тот же хриплый голос, тот же лоб, почерневший и точно сморщенный от загара, тот же смелый, но блуждающий, неустойчивый взгляд. Однако на ее лице теперь лежал отпечаток какого-то испуганного и жалкого выражения – последствия пребывания в тюрьме. В волосах у нее застряли стебельки соломы и сена, но никакой как Офелии, которая заразилась безумием Гамлета, а от того, что она, очевидно, провела ночь в какой-нибудь конюшне. И при всем этом она была хороша. «О, юность, как ты могуча!» Она остановилась перед Мариусом, на ее бледном лице выражалось что-то вроде слабой радости, сопровождавшейся еле заметной улыбкой. Несколько мгновений она точно не в состоянии была ничего сказать. «Ну вот, встретила-таки я вас», — начала она. Старик Мабеф был прав. Он сказал мне, что вы бываете на этом бульваре. «Ах, если бы вы знали, как я вас искала. Я ведь просидела в тюрьме целые две недели». «Вы этого не знали?» «Они выпустили меня потому, что ничего не нашли на мне, да и года мне еще не вышли. Не хватало двух месяцев. Ах, как я вас ищу уже около шести недель. Значит, вы там уж больше не живете». «Нет, не живу», — ответил Мариус. «А, понимаю. Вы съехали из-за той истории?» «Да, ужасно неприятные вещи эти истории. А скажите, зачем вы носите такую старую шляпу?» Такой молодой человек, как вы, должен быть хорошо одет. Знаете, что господин Мариус, дедушка Мабев, величает вас бароном, и знаю почему. Ведь вы не барон, да? Все бароны должно быть старики, которые ходят в Люксембург, чтобы греться там перед дворцом на солнышке и читать ежедневник по одному су за номер. Меня один раз посылали с письмом к одному барону, ему было лет 100 слишком, и он всегда так делал. «Но где же вы живете теперь?» Мариус ничего не отвечал. «Ах!» — продолжала она. «У вас рубашка изорвана. Я вам зашью ее». «Но вы как будто не рады видеть меня», — прибавила она упавшим голосом. Мариус все молчал. Девушка тоже на минуту замолчала, потом вдруг воскликнула. «А если б я захотела, то могла бы сделать, чтобы у вас был довольный вид». «Да?» — встрепенулся молодой человек. «Что вы хотите этим сказать?» «Вы прежде говорили мне «ты». Почему же теперь не говорите так?» «Ну, хорошо. Что же ты хочешь сказать мне?» Она закусила губу и, видимо, колебалась, как бы выдерживая внутреннюю борьбу, потом сказала. «Ну, все равно. будь что будет. Вы выглядите таким грустным, а я хочу, чтобы вы были веселы». Обещайте мне только, что вы засмеетесь. Я хочу видеть, как вы засмеетесь, и хочу слышать, как вы скажете «Вот это хорошо!» Бедный господин Мариус, помните, вы мне обещали дать все, чего захочу? Помню, помню, но говори скорее, что имеешь мне сказать. Девушка взглянула ему прямо в глаза и медленно проговорила. «У меня есть адрес», — Мариус побледнел. Кровь отлила у него от лица. «Какой адрес?» – спросил он, не решаясь верить своей догадке. «Тот самый, который вы у меня просили, и, сделав над собой усилие, добавила. Вы сами знаете, какой». «Неужели у тебя?» – с трудом произнес Мариус и не закончил вопроса. «Ну да, адрес барышни». Выговорив эти слова, девушка тяжело вздохнула. Мариус вскочил со своего места и порывисто схватил ее за руку. «О, как это хорошо! Веди меня! Требуй с меня чего хочешь! Где же он?» «Пойдемте со мной», — отвечала она. «Я не знаю в точности улицы и номера дома, но могу указать дом по виду. Это на другом конце Парижа. Пойдемте». Она выдернула у молодого человека свою руку и прибавила с таким выражением, которое тронуло бы всякого другого, кроме Мариуса ничего не замечавшего в эту минуту. «Ах, как вы рады!» Лицо Мариуса омрачилось. Он снова схватил девушку за руку и произнес «Поклянись мне в одном». «Что такое?» — с изумлением воскликнула Ипонина. «Чего вы требуете от меня?» «Ах, да!» — вдруг поняла она. «Вы хотите, чтобы я дала клятву?» И она засмеялась. «Твой отец!» «Ипонина, поклянись мне, что ты не скажешь этого адреса своему отцу!» Она обернулась к нему с видом крайнего удивления. ипанина повторила она, — «откуда вы знаете, что меня зовут Ипониной?» «Обещай то, что я прошу тебя!» Она как будто не слышала его. «Как это мило», — сказала она, — «вы назвали меня Ипониной!» Мариус схватил ее за обе руки. «Да отвечай же мне ради бога!» — крикнул он. «Слушай же, что я тебе говорю. Поклянись мне, что ты не скажешь своему отцу этого адреса». «Моему отцу?» — повторила она. «Ах, да, моему отцу. Будьте спокойны. Отец сидит в тюрьме. Да потом, разве я уж так интересуюсь моим отцом? Но ты не даешь мне обещания, которого я прошу». «Допустите же меня!» — со смехом проговорила она. «Зачем вы так трясете меня за плечо? Ну хорошо, хорошо, обещаю. Клянусь вам». «Не все ли мне равно?» «Не скажу адреса отцу». «Ну, теперь вы довольны?» «И никому другому не скажешь», — приставал Мариус. «Никому». «Так веди меня теперь». «Вы хотите сейчас идти?» «Конечно, сейчас». «Идемте?» Ох, как он доволен! С подавленным вздохом заметила она. Сделав несколько шагов, она остановилась и сказала... Вы напрасно идете со мной почти рядом. Идите подальше от меня и не показывайте вида, что следуете за мной. Нехорошо, если увидят такого прекрасного молодого человека в обществе такой женщины, как я. Никакой язык не в состоянии передать то, что заключалось в слове «женщина», произнесенном этим ребенком. Пройдя еще несколько шагов, она снова остановилась. Когда Мариус поравнялся с ней, она проговорила, не оборачиваясь, «Кстати, помните, вы мне обещали дать что-нибудь?» Мариус пошарил у себя в кармане. У него ничего не было, кроме тех пяти франков, которые он занял для старика Теннердия. Он их достал и сунул в руку девушки. Она разжала пальцы так, что монета покатилась на землю и, мрачно взглянув на него из-под лобья, процедила сквозь зубы. «Мне не нужно ваших денег».